Роман Сенчин. Остановка. Неслучившиеся истории. Исполняет Станислав Иванов. «Золотые долины». Повесть. Первое. Илья Погудин приехал домой 25 июня. Родители отложили разговор на вечер или на завтра,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 то ли, ища в его глазах разрешения задать важные и необходимые вопросы. «Опять две четверки», — в конце концов сказал Илья. Отвернулся. Не хотелось видеть, как Валя на лицо перекосит боль, она сунет кулак в рот, чтобы не закричать. Так страдали девушки в старых черно-белых фильмах, а теперь вот только Валя. Может, еще по разным укромным уголкам страны остались такие? Немного. «Не надо». Продолжая глядеть в сторону, попросил Илья. «Перестань. И что теперь, как вы? Ну, так же, как прошлое лето. Или решать будем, в общем?» Он обернулся к ней с удивлением заметил, что лицо спокойно. По крайней мере, нет на нем страдания. Зимой, прошлым, летом было. Поднял глаза на волосы, цвет которых, наверное, называется русом. Илье нравился цвет валеных волос. то, как она завязывает их узлом на затылке, прямой пробор, по которому хочется осторожно водить пальцем. Да вся ему нравилась, хотя он даже про себя мысленно не произносил этого слова, тем более «люблю». Просто с пятнадцати лет знал, ему будто кто-то сказал, что «Валя его девушка, и они всю жизнь будут вместе». Сначала защищал ее на два года младше от насмешек пацанов и девчонок, потом стал провожать домой со школы, искать с ней встречи, поджидать неподалеку от ее дома. Валя была простая. Они так и говорили, с презрением, иногда с сочувствием. Простая. Училась все время неважно, вела себя тихо, как-то как прибитая. Не увлекалась разными модами, не просила у родителей купить наряды и телефон без кнопок. Никто не слышал от нее щебета, громкого смеха. Валя с увлечением, нет, самозабвенно, что ли, выполняла монотонную, однообразную работу. Часами сидела на корточках над грядками, вырывая сорняки. Вышивала мелкие-мелкие узоры на тряпочках. Рисовала что-то в тетрадях, с готовностью вызывалась покрасить, помыть посуду, подмести пол — Кое-как, закончив девятый класс, осталась здесь, в родном поселке. На вопросы соседей ее родители отвечали, «Ну куда ей? Заклюют в городе в этих колледжах? Простая слишком, да и сама не хочет». У Вали были двое братьев и сестра. Все старшие, и все более-менее устроились. А Валя таких «поскребыш», кажется, называют, Илья ненавидел это слово, но и чувствовал его справедливость, и тем сильнее хотелось обнять ее, спрятать в своих руках. «Пойдем», — сказал он, и Валя послушно отозвалась, — «пойдем». Пошли дальше по центральной улице, улице Комсомольской. Было тихо, людей почти не встречалось, в основном по домам или в огородах, за оградами. Снаружи нечего делать, сгонял в магазин, если деньги есть, и обратно. Илье было уютно в их поселке с неблагозвучным, а для посторонних и диковатым названием Кобальтогорск. Но чувство уюта смешивалось с грустью. В первые же часы начинала сосать тоска, и Илья признавался себе, что если бы теперь жил здесь не по два месяца в год, а постоянно, то тоска, сверлящая как зубная боль, Извела бы, сгноила. Теперь понимал, почему ребята, уезжавшие на учебу, не возвращались, а если и навещали родных, то коротко, и на лицах их держалась печальная полуулыбка, словно у человека, вспомнившего на поминках что-то хорошее, связанное с покойным. Давно, еще до его рождения, Кабальтогорск был цветущим оазисом цивилизации среди гор и тайги. В 50-е годы прошлого века, неподалеку от того места, где позже вырос поселок, нашли залежи кобальта, никеля, меди и решили построить комбинат. Для полутора тысяч рабочих рубили в котловине меж двух хребтов дома, затем стали возводить кирпичные и бетонные. Кобальтогорск сразу стал поселком городского типа, минуя низшие статусы деревни, село, рабочий поселок. Строили капитально, с размахом, Центральное отопление не только в четырехэтажных домах и учреждениях, но в одноэтажных на две семьи. Их гордо называли коттеджами. Дворец культуры не уступает филармонии в областном центре. Столовая, как ресторан, разве что без официанток. Здания городской и заводской администрации, настоящие дворцы. Повсюду на стенах мозаичные панно, рабочие богатыри, девушки-физкультурницы, солдаты с добрыми глазами, улыбающиеся шахтеры, летящие балерины. «Ленин». Гордо глядящий на комбинат гор -кобальт. Комбинат? Вот он, на склоне горы Трудовой. Сиреют бетонные остовы корпусов, Часть шиферной обшивки ленточного транспортера обвалилась, Оставшаяся торчит, напоминая кости оторванной руки. Илья не застал комбинат работающим, Родился через пять лет после закрытия. Не видел, как по утрам по поселку медленно ездили служебные автобусы, собирая мужчин и женщин, как возвращались вечером люди со смены, как награждали на площади перед заводоуправлением передовиков труда, передавали от одной бригады к другой красное знамя. Но с детства он тоже, как каждый кабельтогорец, сознавал себя сыном комбината, жил им, даже умершим. Его водили в садик, большой, просторный, с огромными окнами, бассейном, построенный, как часто вспоминали взрослые, по ленинградскому проекту. Потом в школу, тоже просторную, со светлыми классами, широкими коридорами. Школа была построена по московскому проекту. Его окружали хоть и медленно ветшавшие, но красивые, величественные здания. Он ходил по прямым, ровным, совсем не деревенским улицам. Все это создали для людей. работавших на комбинате, возвели благодаря комбинату. Как себя помнил, он слышал бодрое «Вот запустят снова комбинат!» Потом печально «Вот когда был комбинат!» И ему передавалась уверенность, что если этот скелет на склоне горы снова наполнит мясом оборудование, то неведомая ему счастливая жизнь вернется — Илья знал из разговоров родителей и соседей. Комбинат погибал долго, медленно. Если бы быстро, было бы легче. Закрыли, объявили людям, что навсегда, и делать им здесь больше нечего. И они нашли бы, куда переселиться, где работать. Но большинство ждало, что вот-вот запустят, вот-вот снова позовут в цеха и шахты. Комбинат прекратил производство в самом начале 93-го года. Словно подтвердилось на деле наступление нового времени, в которое жители поселка в пяти тысячах километров от Москвы и вста от ближайшего города упорно не хотели верить. Телевизор показывал, радио твердило, там закрыли, там остановили, там бросили. А у них тут почти по-прежнему. Даже снабжение не особо скудело. Но вот пронеслось, как слух, комбинат встает на несколько недель». Слух подтвердился, комбинат встал. Эти недели никак не кончались. Потом новость. Вывозят пачуки, разбирают печи. Мужчины бросились к цехам, скрутили, как они считали, воров. Оказалось, не воры выполняют приказ начальства. Не комбинатовского, а выше. Какое-то время рабочий, уже по большей части отправленный в бессрочные отпуска, Боролись за свой гор-кобальт. Устроили патрулирование, не доверяя оставшимся в штате сторожам. Охраняли сами. усмирять непослушных приезжали то менты, то бандиты. Появлялись экономисты и экологи. Разъясняли, что комбинат изначально был убыточным. Продукция неконкурентоспособная. Что производство их концентрата оказывает губительное воздействие на окружающую природу. Что жить в Кобальтогорске нельзя. Повсюду мышьяк, радиация, цианисты, натрий. «Нужно срочно уезжать, увозить детей!» Многие, в конце концов, не выдержали и уехали. Не из-за экологии. Существовать было не на что. За 1,94 число жителей, как слышал и крепко запомнил, Илья сократилось почти наполовину. С шести тысяч до трех. С половиной. Родители Ильи, тогда еще совсем молодые, не уехали из-за своих родителей. Те были здесь старожилами, романтиками шестидесятых. Сейчас жива осталась только бабушка, папина мама. Бабе Оле семьдесят пять, и до сих пор она верит, что комбинат возродится, пишет письма в разные инстанции, гордо носит на груди ромбик советского инженера и медальку «Победитель соцсоревнования» 1976 года. Комбинат растащили до последней железки. Даже бетонные стены покрошили, выдолбливая арматуру. Говорят, днем и ночью стоял грохот, визг болгарок, ревели камазы, скрежетали краны, и экскаваторы. Участвовали и местные, бывшие рабочие, мастера, технологи. Плакали и крушили родной комбинат. А что было делать? Бросали в кузова грузовиков и пикапов все железное от шарниров и мотков проволоки до дозиметров и контейнеров с цезием и везли в город, чтобы сдать в лом. Илья родился в девяносто девятом, когда заканчивали разорять комбинат, а осознавать земляков и Кобальтогорск начал такими, какими они оставались и сейчас. Сельские жители на остатках чего-то грандиозного. также наверное, выглядели последние древние римляне, выращивающие капусту и посущие коз возле руин Капитолия. Вышли на центральную площадь, Октябрьскую, непомерно большую, предназначавшуюся когда-то для многотысячных демонстраций и парадов. Теперь же бетонная плитка покрошилась, и из швов и трещин лезли трава, кусты, ростки черемухи, березок. Их вырывали, жители пытались сохранять порядок, но безуспешно. Рано или поздно площадь превратится в пустырь, а потом и в лесок. Над площадью возвышается памятник Ленину. Тоже бетонный, с облезшей местами побелкой, но сама фигура мифического для Ильи и Вали вождя до сих пор поднимала настроение — Руки в карманах, ноги широко расставлены, на лице удовлетворения, какое бывает у людей, завершивших трудное дело. За памятником здания бывшего райкома, а теперь администрации Кабальтогорска. Трехэтажная, широченная, с высоким загнутым вверх козырьком, который поддерживают четыре колонны. Правда, в холодное время года используется всего несколько кабинетов. Те, где установлены печи. Уютный и образцовый Кабальтогорск — гибнул постепенно, в несколько очередей, как грустно шутили старшие, которых молодежь шутку с примесью презрения называла «пожилками». Первая очередь, когда остановился комбинат. Вторая, когда комбинат растащили до такого состояния, что легче стало возвести новый, чем восстанавливать этот. Третья очередь, когда из поселка городского типа его разжаловали в село». А четыре года назад зимой случилась авария на ТЭЦ. Смертельный удар. Илья часто вспоминал ту аварию и ежился от ужаса. Просил кого-то, Бога, высшие силы, чтобы, пережитое ими тогда, осталось самым страшным событием. В мае на ТЭЦ, мощные, построенные когда-то для комбината и будущего города, прекратили подачу электричества из-за долгов — Остановился подвоз угля, закрутился на малых оборотах процесс ликвидации Кабальтогорск тепла, не имеющего средств на погашение долгов, судебные разбирательства, подписки о невыезде разных начальников и бизнесменов. В принципе, ТЭД смогла бы обеспечивать себя электричеством сама, она была оборудована турбиной, но турбина давно рассыпалась от старости, а запасную разграбили, разгрызли. Люди, давно привыкшие к разным неудобствам, терпеливо ждали. В больнице, столовых воду грели на плитах, вместо ванны мылись у обладающих банями знакомых. Электричество дали только перед самыми морозами, в октябре. Началась судорожная подготовка ТЭЦ к отопительному сезону. Из пяти котлов давно использовали два. Один был основным, другой резервным, остальные безнадежно сломаны. Почти сразу после пуска накрылся основной котел, а перед самым Новым годом случился пожар на мельнице, там, где крошат уголь, погубивший и резервный. Жители призвали не паниковать, запретили сливать воду из батарей, а мороз давил за сорок. Через семь часов, когда удалось запустить основной котел, трубы теплотрассы стали взрываться, и в небе красиво и страшно взлетали плотные, ослепительно белые струи кипятка. Поселок посыпало рукотворным снегом. Когда батареи стали холодными, люди, конечно, включили обогреватели, электроплиты. Не выдержала подстанция. Тьма с редкими огоньками фонариков и свечей стал бы пара, словно в какой-нибудь долине гейзеров, и тяжкий мороз, от которого больно глазам. Но в тот момент Илье не было страшно. Понимал, что и он сам, и родные, да и все три тысячи жителей их поселка в смертельной опасности, но чувство какого-то восторга все равно было сильнее. Дизельное отопление и печки имелись в считанных домах. Туда и в редкие бани сразу набилось людей под завязку. Стояли плотно, один к другому, трудно вгоняли в грудь выдышенный воздух. У Погодиных была маленькая железная печка в гараже. В морозы, если возникала нужда куда-нибудь ехать, папа подтапливал ее, оживлял теплом старенькую шестерку. Сейчас печка стала спасением. «Давай, кочегарь!» — велел папа Илье, а сам побежал за бабой Олей, которая жила в четырехэтажке. Собрались, уселись полукругом. Молчали, слушали вой сирен на улице. Кит хлопти, треск, скрежет — Бока печки были бордовыми, но она не могла прогреть гараж с сыроюшку. Лицу было жарко, а спину щипал мертвыми пальцами холод. Илья косился на бабушку, та смотрела на печку сурово и твердо. Казалось, может, так твердо смотреть до конца, пока не застынет. Да и потом этот взгляд наверняка сохранится. Сестра Ильи, Настя, которой тогда было одиннадцать, сидела на коленях мамы, Гладила ее голову в толстом платке, а мама тихо, чтобы не пугать папу и детей и не сердить бабу Олю, плакала. Дрова, да и не дрова никакие, обломки гнилых деревяшек, сучья, кончились почти сразу. Разбив старый ящик, покрошив выдернутые из забора доски, Илья с папой поехали к ТЭЦ за углем. По дороге заскочили к Вале, в их коттедже никого не было. «Ушли их кому-нибудь», задыхаясь на морозе, попытался успокоить папа. «Вон там, наверное», — и кивнул на поднимающийся в черноте сероватый столб дыма у соседей. «Наверно», — кивнул Илья. «Садись, бензин сжем». До ТЭЦ было километра два. Вдоль дороги на своих подставках лежала теплотрасса. Она всегда казалась лишней, уродующей пейзаж лохмотьями изоляции, ржавью сетки... А теперь стало это такой родной, и так больно было смотреть на струйки пара в трещинах трубы, словно живое существо заболело. «Не умирай, не умирай», — мысленно просил Илья. Жителей Кабальтогорска развезли по ближайшим деревням, стариков и детей, в город. Но уехали далеко не все, боялись бросать дома Операция по спасению поселка стала делом чуть ли не всей страны. Премьер-министр по телевизору грозно требовал «делайте, что хотите, выставляйте караулы из чиновников, буржуйки используйте, пока котлы не работают. Люди мерзнуть не должны». Печки, теплое белье доставляли сначала самолетами из соседних областей до города, а потом вертолетами до Кабальтогорска. Везли трубы, гнали технику... Сосны, которые местные берегли и любили, бригады крепких мужиков в одинаковых пуховиках с нашивками МЧС, валили, шинковали, кололи на полешке. Заодно искали виновных. Ими сначала хотели сделать главу администрации и его заместителей. Но ТЭЦ была областного подчинения, а приказ не спускать воду из системы, говорят, исходил от главного в области человека — Хотя письменного приказа никто не видел. Саму ТЭЦ наладили быстро, а трубы меняли всю весну, лето и осень. До конца так и не доделали. До сих пор часть подъездов в четырехэтажках без отопления. Многие кабинеты в администрации поликлиники даже не все старые батареи убрали. Иногда наталкиваешься взглядом на них. Кривые дыры в чугуне. Трещины. Словно какой-то псих с кувалдой прошелся. После той аварии Кобальтогорск и стал по-настоящему селом, а не поселком городского типа. В дворах широкие поленницы, в коттеджах и даже квартирах буржуйки с торчащими из окон трубами. Много квартир вообще пустуют. Люди или уехали вовсе, или перебрались в свободные дома на земле. Там понадежнее». Баба Оля в теплое время живет в квартире, а в морозы появляется у сына, невестки и внуков. Квартира ее подъезда по-прежнему без тепла. С края площади доносятся звуки баяна и пения. Илья с Валей не удивляются, такой здесь почти каждый вечер. Дядя Юра. Когда-то он занимал немаленькую должность на комбинате, а теперь состарился. Приходит на площадь, садится на ступеньки обклеенного рекламы микрозаймов Дворца культуры и начинает петь. Раньше, говорят, исполнял народные печальные песни, но на него ругались, и он переключился на другие, своей молодости. Поначалу собирались целые толпы, подпевали, кидали в коробку деньги, потом прекратили. Привыкли? Может, и не привыкли, а слишком больно слушать о том, что навсегда прошло. Теперь рядом с дядей Юрой крутились ребятня и собаки, да и то не всегда. Игорь и Валя подошли ближе, стали слышны слова. «Стали в ряд века и годы, как солдаты в строй бойцов, В нашей молодости гордой есть и молодость отцов». Мастерский перебор по кнопкам, и голос дяди Юры делается крепче. «Хорошо свою весну нести на распахнутых руках. Солнце нашей вечной юности не померкнет в облаках». А затем после проигрыша голос снова становится мягким. «Управляй своей судьбою, одолеешь путь любой, и товарищи с тобой, и любимая с тобой». И опять перебор кнопок, и крепость, какая-то пугающая просветленность – Хорошо свою весну нести На распахнутых руках. Солнце нашей вечной юности Не померкнет в облаках. Дядя Юра повторяет припев, Дергает меха баяна и смолкает. И видно, как дрожит его подбородок, В морщинах под нижними веками Поблескивает влага. Может, слезы, а может, пот. Илья полез в задний карман штанов за мелочью. «Оставь!» — махнул рукой дядя Юра. «Лучше барышню угости мороженкой». И заиграл что-то тихое, душевное. Илья стало так грустно, хорошо, что в горле сдавило, и он повел Валю прочь от старика, от мелодии. От пустоты огромной площади, Следующей из швов и щелей дикой тайгой.